Глава двадцать шестая. Поселили меня в маленькой комнатке. Узкое окно с одним слоем мутноватого стекла, деревянная кровать, под ней горшок. Там же плетёная коробка с лоскутами ткани, вытираться. Кровать застелена шкурой, белья нет. Укрываться нужно второй шкурой. Спать жёстко. У окна небольшой стол и что-то вроде креслица. Даже подушка есть на сиденье. Камин топила служанка, приходила три раза в день и приносила еду, выносила горшок и молчала. Еду, кстати, приносили вполне гожую. Каши с мясом, овощные похлёбки с мясом или сушёной рыбой, несколько раз пирожки со сладкой начинкой, взвар из сухофруктов, мёд в отдельной плошечке, травяные чаи. Три дня такой нервотрёбки я выдержала. Я не знала, что и как с моими спутниками, живы ли они. Мне совершенно нечем было заняться, только перебирать мрачные мысли. Куда делись мои вещи, сменные одежды и прочее я тоже не знала. Служанка приходила не одна. В дверях всегда стоял стражник, да не простой солдат, а обязательно десятник или как они тут называются. На четвертый день есть я не стала. Ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. Женщина всё так же молча приносила и уносила еду. Так же стояла в дверях вояка. Пятый день прошёл ещё хуже. Пить я тоже не стала. Просто не вставала с кровати, лежала, повернувшись лицом к стене, и гоняла одну и ту же мысль. Чем казнят, лучше уж сама. Просто усну и не проснусь. Всяко легче, чем если пытать будут, или что они тут делают с пленными. Часто думала и о еде, да... «Есть ещё хотелось, но я знала, что через несколько дней аппетит пропадёт. Нужно просто потерпеть». Шестой день принёс некоторые изменения. Думаю, или служанка, или вояка кому-то сообщили о моём поведении. Вместе со служанкой в комнату вошла полная крепкая женщина. Лет сорок-сорок пять, не больше. «Не ешь чего? Али не по тебе? Так скажи, чего хочешь принесут?» Я не скотина так жить, лучше сразу сдохнуть, уважаемая, чем в таких условиях существовать. Ох ты ж, какие такие тебе условия еще нужны? Даже корове каждый день вымя обмывают, а я который день неумытая, нечесанная, я чей не собака приблудная, терпеть такое. Тетка задумалась, потом сказала. Зови меня даймой, тебя-то как величать. Рава -лейна. «Да неужто и вправду грамоту знаешь?» «Знаю, только на другом языке. Я хочу знать, где все мужчины, что приехали со мной. И ещё. Мне нужны мои вещи. Там короб с ними на телеге был. Я хоть вязать буду, а то от безделья можно и с ума сойти». Чувствовала я себя не слишком хорошо. Немного кружилась голова от слабости. Слишком долго я лежала неподвижно. «Вот что, девка, ты сейчас поешь...» Я повернулась к ней спиной и снова легла. «Да что ж такое-то? Чего тебе не так-то опять?» Я аж подпрыгнула на кровати этой деревянной. «Не смей называть меня девкой!» Дайма явно растерялась. «Так ежели ты в деревне живешь и не замужем, девка и есть. По-другому-то как-то и невежливо получается. Ты все-таки гостья Тиргуса, как же я по-другому-то стану говорить?» Гостья? У меня от удивления глаза чуть на лоб не выскочили. Так гости есть. Тиргус велел тебя привести к нему о после завтрака. А ты есть не хочешь, а умыться так ща, кликну служанку принесут тебе. А вещи-то у Тиргуса спросить нужно будет. Я немного подумала и встала с кровати. Служанка принесла кувшин теплой воды, молча расчесала мне волосы, и я поела. Дайма всё это время сидела на моей кровати и молчала. Взвар я выпить не успела. В дверь заглянул вояка и сказал одно слово. «Ждут». «Давай-ка, поторапливайся, тиргус ожидать-то не любит». Отправились втроём. Дайма, следом я, за мной вояка. Невзирая на габариты, двигалась она ловко, шагала так плавно, как в хороводе плыла. Шли мы длинными узкими коридорами, спустились по кольцевой лестнице, перешли в другое здание. Я знала точно, обратную дорогу я не найду. Резную дверь в жилые покои Тиргуса охраняли двое военных. Наш провожатый остался за дверью, а Дайма, подхватив меня за руку, провела еще по одному коридору и втолкнула в светлую комнату. Тиргус изволил принимать меня в своем кабинете. По-другому это помещение и назвать было нельзя. Несколько полок со свитками пергамента, большая карта из кусков, раскрашенной кожи на стене, большая часть карты задёрнута серой шторкой, торчит только кусок. Несколько цер на большом столе и чистой, из записями. Всё сдвинуто к краю, а на свободной половине стола кинута вышитая маленькая скатерка и наставлены тарелки с пирогами, с какими-то тестяными изделиями ложечка с медом, к ней 4 ложки и большой парящий горшок. Похоже, мужчины чайку решили выпить. Сидели за столом трое. Сам лацитатирус его сын и еще один пожилой упитанный мужик с большими темными усами. Тоже, видать, не из простых. Дайма поклонилась мужчинам, подошла к столу и ловко кружкой разлила чай в три приготовленные посудины. При этом ворчала. «Опять не позавтракали нормально, а бормоты Вот хозяйки на вас путной нет! Она бы вас быстренько построила по росту!» «Гости-то налей чаю, дайма, да и ступай!» Тирус выслушивал ее воркотню совершенно спокойно. Похоже, что к таким выступлениям он привык. Все трое смотрели на меня с любопытством, скорее рассматривали и оценивали. Дайма подвинула мне крытую ковриком табуретку, поставила кружку с горячим напитком и, не спрашивая, подвинула ко мне плошку с мёдом. «Кушай, девка, а то таща больно!» И выплыла за дверь. Мужчины сидели по одну сторону, мне место досталось напротив. Признаться, я немного растерялась. Меня никто ни о чём не спрашивал, все молча принялись за пироги. Совершенно не понимая, что нужно делать и говорить, я притянула ещё ближе мисочку с мёдом, зачерпнула гречишный, самый мой любимый. Такой вкусный мне здесь ещё не попадался. Запила отваром. Очень вкусно, с нотками лимона и мяты, жгучий и охлаждающий одновременно. Я и сама не заметила, как очнулась от странной тишины в комнате. Никто не прихлёбывал горячий чай, не дул на него в ожидании, пока остынет, не двигал миски с пирогами. Когда я подняла глаза, то поняла, что есть они уже прекратили, а смотрят, как я доскребаю дно у плошечки с мёдом. Мне стало неловко. Она, эта плошка, вовсе не была такой уж большой, но, наверное, мёд стоял для всех? Мужик с усами откровенно улыбался, глядя на меня. Я смутилась поставила плошку на стол и даже отодвинула ее немного. «Типа, вы пироги ели, я мед. Какие претензии?» «Ну, гостья, скажи, чем тебя обидели, что ты есть отказалась?» «Гостья? Неделю не мытая, служанка не разговаривает, что с Саргом неизвестно, может быть, их уже казнили всех? Вещи мои непонятно где, даже руки занять нечем. Там у меня вязание было, я чуть с ума от безделья не сошла». Не так гостей содержит лацитатиргус! Не так!» Старик выслушал все мои тирады совершенно спокойно. Медленно повернулся к сыну, поднял руку и постучал ему пальцем по лбу. а «Вот, Сейд, сам убедись. Хоть рава, хоть не рава, а ежели баба, то завсегда дура. И ежели занятия у нее нет, то такого придумает, аж удивишься. Так что ты слушай, что отец-то говорит. Слушай!» «Отец, да ведь она иноземка. Видишь, говорит, мыться не давали. Селянка бы и не заметила. А так напугали ее зря только, да и все. Откуда ей знать, как положено?»